Глава двадцать вторая. Стельмах. Ли, я ведь люблю тебя. От души. И так искренне, что даже я поверил. Искоса наблюдаю за парочкой, вцепившись руками в перила. Следовало бы уже уйти оставить их одних, но не могу себя заставить сдвинуться с места. Руку он ее так и не отпустил. Прости, Егор, но это твои проблемы. Ни хера. Грубо. По самолюбию мужика долбанула отмуж. Руки уже зудят, так и хочется вмешаться. Но одергиваю себя. Не твое дело, Стельмах. Ох, не твое. Тон разговоры ожидаемо меняется. Не вижу, но буквально ощущаю спиной, в каком бешенстве этот самый Егор. Стерва бессердечная! Ты всегда думала только о себе. Уверен, что и на дочь тебе плевать. Ищешь мужа побогаче! Звонкая пощечина разрывает тишину о папа! поворачиваясь в тот момент, когда бывший Лии хватается за щеку. И гением быть не надо, понимаю, что женская ладошка со всей дури прилетает по идеальному профилю парня. Тот на мгновение теряется, но быстро берет себя в руки. Глаза наливаются кровью, а руки сжимаются в кулаки. Желваки заходили, брови взлетели, и грудная клетка часто вздымается от прилива адреналина. Для красоты картины еще огнем начать дышать осталось. «Ты мне за это ответишь, дрянь!» Что ж, тут уже без вариантов. Тяжко вздыхаю и понимаю, судьба моя на сегодня — олухов от нее отгонять. Без промедления подхожу к олее, стягиваю пиджак и накидываю на хрупкие плечи, прикрывая промерзшую на ветру девушку и мягко подталкиваю к выходу, намекая, что ей лучше уйти. «Выдохни, Ромео», киваю застывшему парню. Алия замирает и силой упирается каблуками в пол. Даже с места не сдвинешь. Артем, слышу неуверенное предостережение, будто она думает, что я с балкона этого Егора сейчас сброшу. Хотя, кто знает. Меня за этот вечер ее неадекватные ухажёры уже допекли окончательно. Личный бодигард, твою мать. Иди в зал, кивая в сторону дверей, пресекая все возражения. Однако Алия бы не была дочерью Димыча, если бы не была такая упрямая. Стоит и двигать своей симпатичной задницей отсюда даже не думает. Не лез бы ты не в свое дело. Стражится этот наивный Егор. Блять, да по сравнению со мной он еще пацан мелкий. Сколько интересно лет? Думаю, не больше двадцати семи. Зеленый еще, ни опыта, ни терпения и, походу, ума тоже не водится. Делаю всего один шаг в его сторону и пока прикидываю, как бы ему популярно объяснить, что тут ему ловить уже нечего, между нами вклинивается Лия. Хватит. Упирается ладонью мне в грудь, надеясь в случае перепалки удержать. Глупо. Если я реально решу сцепиться с этим мальчишкой, лучше не думать об исходе. Устроили тут детский сад. Прости, Егор, но это все. Идем, Артём. Ой, не знаю. Кулаки-то чешутся. Может, врезать для профилактики. Хотя бы этому раз с Гаевским все обошлось. Черт, и когда во мне начала просыпаться такая кровожадность? Давай. Чувствую, как миниатюрная ладошка девушки обхватывает меня за локоть и тянет за собой. Стельмах, идем! Сильнее напирает. Не сразу, но я поддаюсь на ее уговоры. Отмираю. Пристраиваю руку Натальи Алии обхватывая поверх своего пиджака и веду подальше от этого барана. Как только оказываемся в банкетном зале, гул голосов сметает как лавиной. Уже скучаю по уединению и тишине балкона. Понимаю, что все этот вечер пора заканчивать, время почти одиннадцать, и я смертельно устал. Извини, что стал свидетелем разборок, неуверенно машет головой девушка. Да без проблем, обращайтесь, Алия Дмитриевна. Девчонка ухмыляется и возвращает мне пиджак. Боже упаси. Пробегает взглядом в поисках своих, словно в надежде побыстрее от меня отделаться. Не хотел бы я оказаться на его месте. Сам не знаю, зачем, но стараюсь зацепиться хоть за какую-то тему. Удержать рядом. Да. Да, жестко ты бьешь. Отцово воспитание. Сопли жевать не приучено. В моей работе это смерти подобно. Да уж это я заметил. Посмеиваюсь. Остается удивляться. Как тогда? Пять лет назад в отеле я не догадался. Она же копия Серганова. Особенно характер. Замечаю, как в зал заходит Вера с Майей, и Алия моментально подбирается. Быстро прокидывает мимо недавний конфликт и с улыбкой машет своей дочурке. «Ладно, спасибо большое, Артём. Пойду заберу мышку домой. Я вас отвезу». Выпалил, прежде чем успел сообразить, я на приеме не один. И как бы мне ни хотелось, подкинуть их с мышкой до дома уйти не могу. Не стоит. Вежливо машет головой Илья. Мы вызовем такси. Ты же с Жанной. Жанну отвезет мой водитель. Правда, это лишнее. Я только собираюсь возразить, упрямо настаивая на своем. Но со спины грациозно подплывает упомянутая дама, обхватывает, своими алыми пальчиками меня за талию, словно обозначая территорию. Мне еще только с ее стороны игр и провокаций не хватает. А я уже заждалась, стельмах, улыбается любовница и кивает Алие. «Дерьмо, ситуация, и вроде голубоглазая блондиночка не моя, но чувствую себя как между двух огней, без вины виноват». Приятного вечера. Вежливо, но с ноткой явно прозвучавшей досады, говорит девушка. Кивает, кидает на меня взгляд, пробегая глазами по зажатому в руке пиджаку. Улыбается и торопится покинуть наше со спутницей общество. — И что это было? Провожаю взглядом одну, но ответ хочу услышать от другой, стоящей рядом. — Не бери в голову. Хотела кое-что проверить. Задумчиво косится на маю, моя спутница и молчит. Игры, ссоры, скандалы, лживые улыбки. Говорил же, что терпеть не могу все эти приемы.